Глава двадцать девятая «Пришел в гости, веди себя как гость» Народная поговорка «Я думаю, вам следует поторопиться» Рамон воткнул колун в потемневшую от времени колоду, обтянутую металлическими полосами «Они и скоро будут здесь» Сняв с натруженных ладоней рукавицы, он небрежно бросил их туда же «Ты же знаешь, что я их в любой момент могу почувствовать» Поляна отстраненно наблюдала замечущийся на тренировочной площадке Лиэль. «Ты точно не хочешь пойти с нами?» «Я не могу бросить гильдию», — в который раз вздохнул он. И мы об этом разговаривали уже. Рамон напрягся, готовясь который раз слушать возражения о Поляны, но в этот раз их не последовало. «Послушай меня», — она провела рукой по его колючей щеке. «Я прекрасно знаю, что стоит тебе сказать Дитриону». «Я не стану этого делать», — упрямо поджал губы Рамон. «Мое место здесь». «Знаю и уважаю твое решение. Вот только здесь не понимают». На миг прикоснувшись к левой стороне его груди, она поспешно одернула руку. «А ты о дочери подумал?» «Не нужно этого». Его раздраженный ответ совпал с огненной вспышкой, в которой потонуло сразу два тренировочных манекена. «Если бы она знала все, я думаю, она бы меня поняла». «Но она же не знает», — укорила его травница. «И потом, когда она узнает, ты не думал, что количество обиды, которое накопилось у нее за все эти годы, будет не так просто отпустить?» «Прошу тебя, Поланея», — в его словах проступила горечь. «Не нужно мне снова рвать сердце. Собирайтесь и уходите к храму. Не думаю, что моя дочь будет возражать». «Я надеюсь, что ты не тешишь себя надеждой, что она здесь появится». Рамон лишь хмуро взглянул на поляну, но промолчал. А чего говорить, когда и так все понятно? Легкая концентрация. И фаерболы, повинуясь мысленному усилию Ильэль, насквозь прожигают дыры в тренировочных манекенах. Сама же девушка плавно переместилась к двум другим, моментально сформировав две кровавые плети. Еле уловимый взмах, и первая кукла тут же лишается головы. Остальные девушка не спешила выводить из строя. Ее задачей было теперь не уничтожение цели на скорость, а максимальная точность во владении этим страшным оружием боевых ведьм. Щелчки начали сливаться. Настолько быстро девушка орудовала кнутами, раз за разом возвращая их в исходное положение чуть позади себя. Ни один удар, сколько наблюдал Рамон, не прошел мимо. Все легли туда, куда планировала Элиэль, постепенно превращая тренировочные манекены в труху, отсекая, будто остро заточенная сталью, куски дерева. Когда от всех кукол на площадке снова остались торчащие из камня остовы, девушка развеяла кнуты, силой воли затворив раны на запястье. Лиэль прогрессировала во владении стихиями с каждым днем. Каменные шипы, кровавые плети, огненные шары, заклинания стихии льда. Все это легче давалось девушке, которая, будто стараясь наверстать упущенное, тренировалась так остервенела, что отец с травницей только качали головами. И если Рамон больше молчал, то Поляна выговаривала девушке постоянно, напирая на то, что только сформировавшийся магический источник девушки нельзя подвергать таким перегрузкам. Но Леэль казалось, что та просто ограничивает ее в практике. Вот только для чего, могла только догадываться. Тем более, она ни разу не позволила себе свалиться с магическим истощением. Не это ли высшая форма контроля своей силы? Девушка отлично чувствовала в себе магическое сосредоточие, которое даже после магических тренировок не проседало больше, нежели на две трети. Единственное, чего она слегка опасалась – магию крови и то ощущение, что не девушка управляет своей кровью, а наоборот. В момент активации заклинаний запретной школы девушку накрывало настолько пьянящее чувство силы, что она была готова в одиночку сразиться со всем миром. Поляна категорически запрещала использовать магию крови больше раза в седмицу. Вот только Лиэль просто пренебрегала просьбами и увещеваниями травницы, раз за разом выпуская на волю и подчиняя своенравную мощь. Решение отца, на время отправиться под защиту сердца хаоса, она восприняла неоднозначно. С одной стороны, она понимала, если сюда явятся ведьмы, нужно будет уходить так или иначе. А с другой стороны, она не могла принять эту странную, слепую преданность собственного отца гильдии. Хоть и помнила, что так было всегда. Наблюдая за мрачнеющим каждый день рамоном, Лель была уверена, уговоры не помогут. Поэтому, когда отец в один из вечеров сообщил, что в цитадель клана Стали вошла делегация от ордена боевых ведьм, девушка поняла, началось. События происходящего на границе Гарконской пустоши доходили в мир с запозданием в сутки. Боевые действия были временно прекращены, и только результаты переговора с советом старейшин клана могли прояснить, как дальше будут развиваться события. Подробности девушка не знала, но со слов Рамона было уже понятно, что гномы вынуждены открыть проход в Горконскую пустошь, так как вечно отсиживаться за стенами цитадели было невозможно. Рано или поздно это должно было произойти. Когда Поляна сказала, что им придется отправиться в сердце хаоса, Лиэль в некотором роде даже испытала облегчение. Вечно сидеть на иголках это здорово бьет по нервам. При этом что отец, что Поляна категорически отмалчивались. По какой причине им не стоит пока встречаться с ведьмами? То, что у травницы в прошлом с этим орденом возникли проблемы, было очевидно. Но подробности девушка не знала, хоть и пыталась неоднократно прояснить этот момент. Поддавшись на уговоры, Поляна дала обещание в один из вечеров что когда передаст девушке все, что она знает, то честно обо всем расскажет, чтобы Лиэль принимала решение самостоятельно. Тогда Лиэль согласилась. Именно поэтому она не собирала себя жалеть на тренировках, отдавая все силы и беспрекословно выполняя все то, чем нагружала ее поляна. Нередко, когда какое-то заклинание подолгу не выходило, девушка продолжала отрабатывать его раз за разом, пока не добивалась видимого результата. Она могла торчать на тренировочном полигоне сутками, крошав щепу манекены, которые, скрипя сердце, Рамон закупил у гномов еще до начала военных действий в достаточном количестве и забил им все подсобные помещения полосы. Сам же наставник продолжал тренировать молодняк на другой площадке, подальше от леэль Одна неосторожная попытка спарринга с несколькими молодыми людьми ясно дала понять, что леэль уже давно стала на уровень опытного мастера-охотника, если не выше, Те самоуверенные парни, которые положили на нее глаз, вместо того, чтобы осваивать знания, преподносимые Рамоном, попытались отпустить несколько примитивных грубоватых шуточек в сторону тренирующейся девушки, дабы таким нехитрым способом завоевать ее внимание. Только добились совсем не того эффекта, на который они рассчитывали. Девушка потребовала спарринга в рамках полигона. Парням разрешалось пользоваться любым оружием, в то время как девушка вышла против них с голыми руками. На площадку ступило трое. Ей потребовалось четыре вздоха сердца, чтобы сломать их заводили ребра, отправив в глубокий нокаут. Второму – сломать руку, которой он имел неосторожность попытаться ущипнуть ее за задницу. А третьему, опешушему от столь стремительной расправы, сжечь слабеньким фаерболом все волосы на голове. Если бы рядом не было поляны, все могло закончиться очень печально и грозило бы проблемами, но обошлось. Травница, как оказалось, видела все, что происходило, но не сделала ни малейшей попытки вмешаться. Что больше всего потрясло девушку? Что и отец не сделал ей ни одного замечания. Вместо этого он повернулся к кандидатам в охотники и поинтересовался, будут ли еще недовольные. И если они все-таки найдутся, пусть сделают два шага вперед, пока Лиэль еще не ушла. Естественно, ответ был отрицательным. Сама же девушка чувствовала, что пар выпущен не до конца. Она даже не успела как следует разогреться. И эта странная раздражительность ее удивляла. Она же не была такой несдержанной. Резкой, да. Острая на отповедь, да. Но чтобы ей хотелось покалечить за кривую шутку местного балагура, такого еще не было. И это ее пугало. В тот день она ушла в пустошь, наплевав на запрет Рамона. Два дня, пока на улице бушевала метель, Рамон места себе не находил. Хотя они с Поляной прекрасно знали, что с Лиэль все хорошо. Связь Киара-Дара продолжала исправно работать. На закате третьего дня на горизонте показалась одинокая фигура, которая уверенно шла в сторону главных ворот Мирта и легко тащила огромную волокушу, на которой были навалены туши различных монстров. Конечно, охотники пользовались магией, чтобы перемещать добычу, не надрывая жилы, но хрупкая девушка с грузом в несколько тонн, которые она тащила за собой, не прилагая никаких усилий, выглядела пугающе. Только лишь взглянув в ее глаза, стражник моментально поперкнулся заготовленной шуткой и, закрывая ворота, нашел силы только сдержанно поздороваться, а когда увидел, какие туши навалены на импровизированных санях, здорово спал с лица. Спустя несколько дней травницы Элиэль отправились к пасти леты. Подойдя к краю бездонного провала, Поляна посмотрела на девушку. «Готово!» Девушка только кивнула, тщательно скрывая страх при этом стараясь, чтобы эмоции никак не отразились на ее лице. Плевать, что наставница все равно чувствует с помощью печати все, что с девушкой происходит. Главное, внешне Лиэль спокойно и собрана. Когда мягкий воздушный поток подхватил ее и стал быстро спускать вниз, лель захотела и зажмуриться, но она сдержалась. Через несколько минут далеко внизу показалась земля. «Боги, как же здесь глубоко!» — мелькнула мысль. А в следующий момент невесомая воздушная поддержка исчезла, а девушка уже не смогла сдержать крика, камнем устремившись к стремительно приближающейся земле. Слезившиеся глаза смогли рассмотреть травницу, которая, растаяв руки, контролировала падение, не давая восходящему потоку воздуха трепать себя. Лиэль попыталась скопировать позу наставницы, но как только у нее что-то начало получаться, снова появившийся воздушный поток начал замедлять их падение. Перед глазами мелькнули верхушки деревьев, а ноги через две секунды ударились о землю, непроизвольно подогнувшись и бросив девушку на бок, осторожно пошевелив конечностями. Ли убедилась, что руки-ноги на месте. Стряхнув с лица снег, она с раздражением спросила дрожащим голосом. «Нельзя было без этих полетов. Хоть бы предупредила. А резерва у самой бы хватило держать в воздухе такой вес. Что молчишь?» И «Я тебе не капитан дирижабля, чтобы твою задницу по воздуху возить», и ехидно заметила травница, которая, в отличие от девушки, приземлилась намного плавнее и на ноги. «Вот освоишь левитацию, потом посмотрю на тебя», Лель что-то ответила, но Поляна ее уже не слышала, полностью сосредоточившись на окружающей обстановке. Это место было опасно. Но в чем именно это заключалось, травница сказать затруднялась. Просто чувствовала, что здесь разлито очень много чужеродной силы, которая очень отличалась от той, которой она привыкла оперировать. Дойти до крепости им не дали. Буквально через несколько минут травница ощутила четыре ауры разумных, одна из которых была ей определенно знакома. Когда их с окружила кружила четверка вампиров, она не переживала. С кровососами она справится и без помощи ученицы. Поляна? Вперед выступил молодой вампир, которого она знала. Варуан, кажется, так его звали. А вы что здесь делаете? Да вот, просто прогуляться решили, поделая его Лиэль в своей обычной манере. Погода хорошая. Вы в крепость? Сообразил вампир. А белый знает. А что, нам нужно его разрешение? Изумилась девушка. По-моему, не он хозяин этих земель. Вампиры странно переглянулись, и Варуан осторожно произнес. Давайте мы вас проводим в сердце, а вы там сами поговорите. Ну что ж, веди. Пожав плечами, девушка первой зашагала в сторону крепости.